Глава шестая. Повисла гробовая тишина, которая казалась была даже осязаема, В жены, добавил Виктор, увидев, как вытянулись лица Орловых. Послышался звон разбившейся посуды. Елена слишком резво вскочила на ноги, зацепила платьем чашку с блюдцем, которая весьма символично рухнула на пол и разбилась, оставив желтый след на ковре. Девушка тяжело дышала и метала чёрные молнии в Виктора. Если бы взглядом можно было убивать, она бы точно это сделала. «Как вы смеете!» — бросила она ему в лицо. «Вы что, покупаете крепостную на рынке? Или, может быть, козу?» Натали, прижав ладонь ко рту, молчала, застыв на месте. «Какой скандал!» — Ну, коза мне обошлась бы явно дешевле. Елена швырнула ему под ноги бумагу. — Я не буду вашей женой, даже если вы мне сделаете предложение под дулом пистолета. Больше мне сказать вам нечего. Орлова стремительно развернулась на каблуках и ушла вверх по лестнице. Громко хлопнула дверь где-то наверху. Виктор на мгновение прикрыл глаза. Он так и остался сидеть в кресле, собрав руки в замок. Он был абсолютно спокоен. Натали начала потихоньку обретать вновь способность говорить и двигаться. Она повернула голову и спросила. «Зачем вам княжна, Виктор Альбертович? Я хочу на ней жениться». «Для чего?» «Это не важно. И это мое условие». «Вы уверены, что хотите жениться именно на ней?» «Уверен», — твёрдо ответил он. «У Елены сложный характер, барон. Именно этим она мне и нравится». Женщина сложила руки на груди, прищурив глаза. «И вы готовы взять её вот так, без бесприданного? Даже наш дом теперь ваш?» «Моих денег хватит на нас всех», — отрезал молодой человек и добавил. «У вас есть то, чего не хватает мне. Безупречная репутация. Чего не сказать о вас, барон?» Не удержалась и уколола его Натали. «А какие цели вы еще преследуете, заключая этот брак?» «Больше никакие, Наталья Дмитриевна». Не моргнув глазом, ответил молодой мужчина. «Я вам не верю», — твердо сказала она. «Ваше право, княгиня». Не мигая, Виктор смотрел в серые глаза. «В ваших силах помочь Елене Олеговне передумать, если вы, конечно, хотите остаться в этом доме». Княгиня с вызовом смотрела на него, но молчала. «Я даю княжне подумать три дня», — произнёс барон, вставая на ноги. «Через три дня я приеду за ответом. Если он будет отрицательным, то я надеюсь увидеть ваши собранные вещи». Мужчина коротко поклонился князьям, поспешил одеться и покинуть дом, оставляя семью Орловых в полнейшем смятении. Натали с укором смотрела на своего мужа. Тот виновато смотрел на нее. И почему же вы, позвольте узнать, глава семейства, молчали в ответ на оскорбление молодого барона? А что я могу сделать? Вызвать его на дуэль? Да он пристрелил бы меня как собаку, да и все. Стало бы легче. Дом он все равно бы отнял. «А если бы Гинзбург меня потребовал, а не Елену? Тоже бы сидели, как прот воды набравший. Князь промолчал в очередной раз. «Олег Иванович, что ты наделал? Теперь Елене придется расплачиваться за тебя!» «Ну, она же может отказаться. Ты знаешь нашу дочь?» Если бы речь шла только о ней одной, Лена бы и не пошла на это. Но дело касается и нас. Нас с тобой дочь не оставит на улице. И ей придется быть с этим человеком, который непременно сломает ей жизнь. Ему она интересна только потому, что недоступна была. Наиграется и бросит ее, как и всех прочих. «Будет всю жизнь сидеть подле молодого со словно мебель!» Натали начала подниматься, еще бурча под нос. «Какой позор, Господи! Какой срам!» По возвращении в поместье молодой человек отправился в кабинет к отцу. Ему нужно было сообщить важную новость. «Сынок!» Альберт Илларионович раскинул руки при виде сына. Отец давно болел. Никто не мог сказать, сколько ему осталось. В дни, когда Гинсбург-старший чувствовал себя немного лучше, он заседал в кабинете и решал дела поместья. Виктор еще полгода назад служил адъютантом его высочества. Узнав, что отец серьезно болен, он решительно оставил службу, не обращая внимания на протесты отца. При дворе Виктора тоже очень хорошо знали и любили тёмной любовью. Ни одна фрейлина-императрица осталась с разбитым сердцем. «Добрый вечер, папа. Рад, что тебе сегодня лучше. Садись, сын. Выпей со мной коньяка». Пожилой и очень худой мужчина щедро плеснул в бокалы янтарной жидкости и протянул сыну. Тот присел подле него в кресле у камина и смотрел на огонь. «Ты мне хочешь что-то сказать, Витя?» Прорицательный отец, как всегда, был прав. «Я женюсь». Виктор взглянул на отца. В секунду Альберт смотрел на него, а потом потянулся, чтобы обнять одной рукой. «Поздравляю, сын, вот это новость!» Отец был взволнован. «Я забываю, что ты у меня уже жених, но почему же ты скрывал, что у тебя есть невеста?» Так вышло. «Такой взрослый скрытный сын. Ну, хотя бы имя своей избранницы ты назовешь отцу или будешь прятать ее от меня до самой свадьбы?» «Отчего же?» «Это Елена Орлова, княжна». «Хм...» «Признаться, я удивлен твоим выбором», — нахмурился отец. «Потому что их семья на мели?» — спросил его Виктор. «И это тоже...» «У них вообще довольно странная семья», — осторожно сказал седой мужчина. Олег Иванович, да простит он меня, вообще не от мира сего. Заядлый игрок. Своё промотал и твоё промотает. Потому и Елена такая строптивая, что некогда ему было заниматься её воспитанием. Девочку вырастила мать, которая также не отличалась никогда покладистым характером. Нежна не очень-то подходит на роль жены. «Ну, я тоже не святой», — справедливо заметил барон-младший. «Ты мужчина. Это другое. А вот быть женщиной со столь скверным характером непозволительно. Конечно, она хороша собой, и многие за это ей всё прощают. Однако девушке уже восемнадцать лет... А замуж ее так и не выдали. Это много о чем говорит. Отец, я все понимаю. Альберт покачал головой. Дело твое, сынок. Мы можем позволить себе любую невесту. Боюсь, что жизнь с этой непокорной красавицей легкой не будет. «Я всё уже решил, — Альберт Ларионович, — отрезал Виктор. Отец только молча вздохнул. Сын строптив не менее его избранницы. Только она не очень-то хочет замуж. Пока. «Вот как! — усмехнулся барон. — А я тебе об этом и говорю!» Может, стоит рассмотреть другие варианты? Много других девушек на выданье, более покладистых и менее приметных. С ними семейная жизнь будет спокойнее, чем с Еленой. «Я женюсь именно на ней», — настаивал на своем молодой барон. Альберт внимательно посмотрел в лицо сыну. Ему стало совершенно ясно, что дальше говорить что-то бесполезно. Виктор влюблён, кажется. Но как же тогда состоится свадьба, если она не хочет соглашаться? непониманием спросил он. «Свадьба будет, — твёрдо сказал Виктор, — через две недели». «Ты что-то задумал, Витя?» Мужчина наблюдал за молодым человеком. Своего сына он знал очень хорошо. «Пока только свадьбу», — ответил Виктор, как ни в чем не бывало. Альберт не поверил ему, но решил не вмешиваться. Все равно не расскажет. У Виктора тоже характер не из легких. Если он что-то решил, он этого добьется. Отец поднялся на ноги, чтобы уйти отдыхать. Попрощавшись с молодым человеком, седой барон направился к выходу. Уже выходя за дверь, он обернулся и сказал. «Ох, не пожалей, Витя, о том, что делаешь. Ох, не пожалей!» Дверь потихоньку затворилась. Виктор продолжил попивать коньяк под свои мысли. В голове крутились последние события, которые будто разделили его жизнь на до и после. Образ жизни и слава сердцееда более чем устраивали Виктора. Ему совершенно не требовалось никого принуждать, чтобы получить внимание любой девушки, поцелуй или даже нечто большее, кроме Елены. Виктор вспомнил, как увидел ее впервые в библиотеке Волконских. Она разительно отличалась от остальных, словно райская птица, залетевшая в гнездо воробьёв и синичек. Мужчине в тот вечер показалось, что весь мир вокруг него куда-то растворился, оставив лишь эти пронзительные чёрные глаза. С самой первой встречи он постоянно думал об этой девушке. Её глаза невозможно забыть. Вся её пластика, грация и манера держаться говорили о гордом характере. Она не расплылась в улыбке от комплиментов красивого барона, как другие. Все его слова и поступки в ее сторону будто бы имели обратный эффект. И это само по себе уже вызов. Барон сам себе не мог ответить на вопрос, почему вдруг решил, что ему подойдет на роль жены именно эта строптивица. Его будто веревками тянуло к ней. Хотелось встретить ее, еще раз взглянуть в эту бесконечность глаз. Ее характер и острый язык только распаляли мужчину еще сильнее. Она оказалась умна и начитана. Виктору никогда не было так интересно беседовать с женщиной. Он вообще считал, что женщины рождены вовсе не для разговоров. Но после того вечера у Павла в гостиной, когда они пили чай и играли в настольные игры, Барон отметил про себя, как легко Елена шутит и быстро разгадывает логические загадки. Воспоминания принесли и их первые, единственный пока поцелуй. Губы её нежные и даже как будто сладкие. Держать её в своих руках очень приятно. Пусть миг был слишком коротким, этого хватило, чтобы понять. Он пропал. Ему хотелось ещё. Павел еще со своими признаниями к ней и спором. Это уже просто дело принципа. Виктор заметил, как князь про нее говорил. Он утверждал, что все в прошлом, но мужчины-соперники сразу чувствуют друг друга. Сейчас он вынуждает ее стать баронессой Гинзбург. Но когда-нибудь она скажет «да», совершенно искренне. Девушка захлопнула силой дверь своей комнаты и тут же навалилась на нее, упершись лбом в прохладное дерево. Нужно было хоть немного унять бешеное сердце. Дыхание ее было неровным и очень частым. Елена стояла, уткнувшись лбом в дверь, и тяжело дышала. «Да как он только посмел прийти к ним в дом с таким предложением? Это просто оскорбительно! Ему что, женщин мало?» Зачем ему нужна она? Елене вовсе не интересны все эти интриги и то, что она отвечала на его выпады, — дело чести. Нужно же было утереть нос этому самодуру. Похоже, именно ее строптивость и заинтересовала избалованного и искушенного мужчину. Княжна со стоном отлепилась от двери и пошла к окну. Она устремила взгляд вдаль. Орловой бы очень хотелось понять его истинные мотивы. Виктор никому не объяснил их. Елене только и оставалось гадать, для чего ему понадобилась именно она. Потому что посмела дерзить? Но разве это повод жениться? Все это очень странно. В любовь, внезапно проснувшуюся, вдруг в этом молодом гуляке она не верила. А значит, есть веский повод связать себя узами брака именно с ней. Только какой? А, собственно, какая разница? Она просто откажется. Да и все, и пусть катится на все четыре стороны, дамский угодник. В голову прокралась еще одна мысль. Родители. Если даже Елена и устроится где-то, то куда пойдут немолодые родители, да еще и в середине февраля? Мама точно не сможет работать, не говоря уже о папеньке, который, честно сказать, всю жизнь был тюфиком Он только и умеет, что прожигать деньги, а не наживать их. Девушка была в полной растерянности. Сначала она считала правильным, что отказалась, даже не подумав. Но теперь... Неужели ей придется согласиться на этот позор, чтобы спасти маму? Ее передёрнуло, как только она представила их первую брачную ночь. О, ужас! Она представила, как он её обнимает. Нежно, как тогда в коридоре, ласково, но настойчиво прижимает к себе и целует. Трясёт от омерзения при одной мысли об этом. Или не от омерзения? Но слёзы всё равно накатились. — Лена, ты ещё не спишь? — заглянула к ней Наталья, нервно заламывая руки — Вероятно, пришла уговаривать подумать. «Нет, мама», — вздохнула девушка, утирая непрошенные слезы. Плакала она крайне редко. «Можно поговорить с тобой, дорогая?» — спросила женщина. Она была взволнована и говорила, как со взрослой, без обычного надменного тона. «Проходи». Елена обернулась к матери и пожала плечами. Всё равно этого разговора не избежать. Спасибо папе и Виктору. Наталия, обычно такая уверенная в себе, робко прошла по комнате и села на край сапы. В руках теребила платок, чтобы хоть как-то успокоить расшалившиеся нервы. «Дочка», — начала она, — «Виктор дал нам три дня не только на сборы, но и чтобы ты подумала». Возможно, твое решение еще может поменяться. Все это она говорила платку в руках, так как не знала, каким взглядом смотрит на нее гордая девочка. Я понимаю, к чему ты клонишь. Повторяю еще раз. Нет, нет и нет. Лена, я понимаю твое возмущение данной ситуации. Нет, я не возмущена, оборвала она мать, не дав договорить. Я просто в гневе. И ты права. Тот способ, который барон выбрал для вступления в брак с тобой, просто отвратительный. И я бы никогда не позволила бы совершиться этой свадьбе, если бы не те обстоятельства, которые вынуждают меня взглянуть на ситуацию иначе. Ты же сама его не выносишь. Ты же говорила, что у него ужасная репутация, и он нам не подходит. «А теперь твое мнение изменилось?» Девушка в ярости сверкала горящими черными глазами. «Нет», — твердо взглянула женщина ей в глаза. «Я по-прежнему считаю его недостойным тебя. Но барон ставит нас в безвыходное положение». «Ну куда мы пойдем? Ты только подумай». Натали подошла к дочери и взяла ее за руки. У нас ничего не осталось, кроме имени и тебя. Мы не можем позволить себе купить домик в деревне, даже такой, в котором живут крестьяне. Все украшения, которые хоть что-то стоят, мы и так уже продали. Елена, только ты нас можешь спасти. Наталья отбросила гордость. Она умоляла свою дочь принять верное решение — И в то же время ненавидела себя за это. «Я не могу», — шептала срывающимся голосом загнанная в угол девушка. «Но почему так случилось, что от её решения зависят целых три жизни? Господь, за что ты так наказываешь?» «Елена, мы будем собирать деньги. Виктор забрал у нас дом, но не мебель и картины. Я всё продам». «Гинсбург наверняка будет дарить тебе украшения. Береги их. Если тебе станет невыносимо, когда будет собрана хотя бы небольшая сумма, достаточная для покупки жилья, я обещаю тебе, я найду способ расторгнуть этот брак». Елена в изумлении смотрела на свою мать. «Как же она ненавидит Виктора, что готова расторгнуть брак при удобном случае». Но ты же считаешь, что брак — это святое и один на всю жизнь. И ты правда это сделаешь? — Сделаю. — Ты же знал, что судьба окажется к тебе так несправедлива. Придется потерпеть немного. Подумай об этом. Наталья оставила Елену одну, чтобы та смогла побыть наедине с собой и еще раз обдумать сказанное.